Глава 7. Дорога из устья реки к тракту, ведущему в Карнак, шла через холмистую поросшую жесткой травой и редкими кустарниками местность. Крупные валуны, оставленные древним ледником, торчали из земли, как серые зубы. Воздух, еще горячий от уходящего дня, пах пылью, полынью и сухим можжевельником. Сундак, шедший впереди, резко остановился. Его раздвоенный язык мелькнул в воздухе. След, копытные, небольшое стадо горных козлов в не впереди. Он повернулся к Эру. «Мяса хватит на всех, но ветер меняется. Нужна тишина и скорость». Эр, шедший сзади, кивнул, но его взгляд уперся в катунку с инструментами, висевшую на поясе ящера. Сверток непривычно выпирал, мешая плавным движениям моя говорить уже шумный груз он ткнул толстым пальцем в котомку металла металл слишком громко даже в обертке звон высокий тонкий добыча осторожная слух острый нос чуткий запах или звук чужой он шумно втянул воздух нострями и хлопнул в ладоши и все спать голодный. моя не может спать голодный моя должна кушать Сундак зашипел, его гребень вздрогнул. «Ты шутишь? Это залог!» Ящер выпрямился, пытаясь казаться выше. «И это теперь даже не мое, это клана. Пока мы не обратим его в монеты. Я не знаю, что это и почему стоит так дорого. Но блестят они знатно, особенно в лунном свете, как глаза водяного демона. Откуда у Рабанта, воняющего навозом, «Такие вещи! Почему он пошел на гребницу, если мог купить за это целое стадо овец? Я не верю в честность. И инструменты останутся со мной!» Голос сундука сорвался на высокую, почти паническую ноту. «Что если проклятие, павшее на теплице из-за этого металла? Что если он краденный и маг?» Наложивши на это чары, Сейчас уже мчится к нашим норам И жжет наши гнезда. Слишком много вопросов, Слишком много если. Эр навис над ним, И тень поглотила чешуйчатого. Твоя говоришь о бедах завтра, Моя говорю о мясе сегодня. Оно уйдет, Из-за твоего трещита и этого. Он снова ткнул в котомку. Брыньк, брыньк, Оставь, твоя боишься, Что он сбежит? «Куда? Все под солнце?» — Эр фыркнул. «Решай, быстро!» «Не отдам!» — сундак отпрянул, прижимая котонку груди. Его хоз забил нервную дробь по щебню. «Договор дороже денег!» Перепалка тролля и ящера вырвала меня из дремы. «Все-таки я не был готов к веранскому режиму. Почему-то с наступлением темноты меня неумолимо тянуло в сон». Ну что-то к нему привязался. Пусть идет по следам и наоборот шумит. Звери проснутся и попробуют убежать. Но в темноте они вряд ли пойдут незнакомой тропой. Засядем вон там, в зарослях. Загон называется. Так я охотился когда-то. Только копье нам пусть оставит. — Людь, вспоминай, что охотник? — удивился Эр. — Ладно, расскажи, ящер, как надо шуметь и куда ходить. Сундак замер. Он все еще не привык к тому, что в этом огромном теле есть две личности. Причем тому, кого звать Людь, Сундак не доверял совсем. Чешуйчатый склонялся к идее, что это колдун, влезший в голову тролля. Янтарные глаза рептилий метались от лица Рабанта, который стоял, опустив голову и сжав кулаки, к непроницаемой маске тролля. Внутри боролись клановая подозрительность и холодный рептилий расчет, Он резко, почти отрывисто, сорвал котомку с пояса и швырнул ее к ногам Рабанта. «Смотри за ним!» – прошипел он полуэльфу. «Если пропадет хотя бы игла, твоя шкура ляжет на стол вместо скатерти. Давай по старинке, без шума!» эрхмыкнул. Звук, похожий на перекатывание булыжника. «Умная ящерица! Теперь тихо! И за мной!» Две фигуры, массивные и поджарые, бесшумно растворились среди серых валунов и рыжей вечерней травы. Вероника облетела небольшую полянку по кругу, останавливаясь то тут, то там, и стягивала пыльцу с крылышек. Рабан сорвал хворост и подтащил камням большой ствол валежника. Полукровка чиркнул огневом, и поляна светилась пламенем небольшого костра. «Что это было?» Вдруг спросил Рабант у опустившейся у огня девушки. «У каждого свои тайны. Если хочешь доверия, умей доверять», ушла от ответа крылатая. Рабант улыбнулся и подвинул скатыш с инструментами поближе к своей походной сумке. «Хорошо сказано. Давай тогда так. Я расскажу тебе все, что ты спросишь, а потом ты расскажешь мне о ритуале. Идет? Откуда у тебя эти инструменты? Подарок отца». Отрезал полукровка. «Защитный ритуал!» Бросила Вероника и демонстративно повернулась спиной к мужчине. Повисла тягучая тишина. Треск сухого колючника, пожираемого огнем, был ритмичным, почти музыкальным. Ему вторил бесконечный монотонный стрек от невидимых насекомых из каменных расщелин, звук самой пустыни, ее дыхание. Рабан сидел, обхватив колени. Его взгляд был прикован к тумке В конце концов, он отважился. Я всегда был неудачником, непутевым сыном великого отца. Он всегда был всем недоволен мной, не так ловко владел саблей, не так метко стрелял, не так искусно выводил буквы на пергаментах. А когда в его жизни появилась его новая пассия, эльфийка чистой крови, а я провалил экзамен в гвардию, Он отправил меня к матери. В той деревне я и познакомился с ней, с голубоглазой, светловолосой, задорной похитительницей моего сердца. Она была обычным человеком, но в ней было что-то особое. Ее отец, местный кузнец, слег с тяжелым недугом. И я вдруг решил, что ради улыбки этой девушки изучу науку врачевания и вылечу его». Мать продала последнюю корову, чтобы платить мое обучение». Фея развернулась и уселась поближе. «Столько лет прошло, а ты все еще ее помнишь!» Полукровка обнял свои колени, положив на нее голову, а память накрыла его своей волной, вновь до в стиснутых зубах, заставляя пережить тот день. «Гирея, я ее никогда не забуду!» Безымянные ворвались в поселение на рассвете, закованные в броню щитами и копьями, согнали народ на площадь. В то утро багрянец морозного рассвета казался бледным перед реками пролитой крови. Бунт остроухих, недовольных решением короля Гастана, утопили в крови, вырезая не самих лесных партизан, а сочувствующих им жителей окрестных деревень. Эльфы отвечали не менее кровавыми рейдами. «Меня тогда спасли мои заостренные уши». Арабан замолчал, пытаясь проглотить подкатившиеся комом слезы. Вероника молча слушала. А в подвале кузни нашли раненых солдат. Безымянные пришли за хозяева мелочуги прямо в лечебницу, пытками выведав у раненых имя Гиреи и ее отца. Гирея — отважная девушка, Настоящая воительница. С вилами в руках она до последнего защищала отца. Полукровка бросил в костер еще одно полено, пытаясь справиться с разбуженными памятью чувствами. Наутро объявили о ее публичной казни. Я сидел все утро на чердаке, напротив с огромным луком. Моя гирия стойко держалась под ножами плачей, не проронив ни звука, а я... Слезы покатились по щекам эльфа. Фея помолчала, наблюдая, как пламя играет на скулах полукровки. Рабан глубоко вздохнул и продолжил свой рассказ-исповедь, терзавший его все эти долгие годы. Я так и не осмелился прервать ее муки. С того момента все пошло к кувырком. Лечить больше не получалось. Магия словно исчезла. Заговоры потеряли силу а настойки сборы — свои целительные свойства. Я проклинал свою кровь и отца. Слух о кровавых распрах дошел до короля. Начались гонения. Из семинарий меня исключили. Лицензию лекаря аннулировали. Оставшись без средств к существованию, я записался в наемники, охранять караваны на торговых трактах. В первом же рейде мы попали в засаду лесных эльфов. Бойня была кровавой, караван разграбили, денег платить было некому. Я вернулся домой ни с чем. А там мама слегла почти сразу, как я уехал. Огонь в очаге поддерживать было некому, и на утро она замерзла. Слишком суровая в тот год была зима. Мама верила в меня. Эти инструменты — ее подарок. Она не продала их тогда хотя спокойно могла бы купить и дров, и еды, и лекарств. Проклятое железо! Вообще-то это серебро, лунное серебро. И изготовлено оно было еще до того, как небесное светило стало смертоносным. В те давние времена существа могли спокойно вести активный образ жизни, не опасаясь палящего солнца полдня, прощебетала Вероника. Я, конечно, не антиквар, но магию я чувствую нутром. «И в тебе твоя все еще жива, хоть и дремлет глубоко внутри!» Рабант оттер рукавом щеке. «Ты думаешь, ее еще можно пробудить?» «Я не знаю, но мы с Людером идем к Ораклу. Может быть, он знает ответ и на твой вопрос?» Рабант подкинул веток в костер. Из темноты донесся глухой удар, словно огромный кулак вдавил что-то в скалу. Потом короткое. Торжествующее рычание эра. Вероника подняла голову, прислушиваясь, следом вторил клек от ящера. Кажется, на завтрак у нас будет мясо, тихо пробормотала крылатая. Ты еще хочешь узнать, что я делала? Робан кивнул. А я на самом деле ставила защитный барьер. Людер поссорился с Шазаром, темным лордом, и тот обещал нас уничтожить. «А как получилось, что в голове тролля этого и они сами не знают? Поэтому мы идем к Араклу, в надежде найти ответ. Но что-то в них есть, что-то очень особенное». «А ты как с ними очутилась?» «Они спасли мне жизнь, так что это считает долг чести». Полукровка лишь улыбнулся. «Ты зря смеешься. Знаешь, несмотря на всю свою особенность, я попала в жуткую передрягу». Меня продавали как вещь, оценивали, мной расплачивались как куском золота. Пока этот тролль просто не перебил моих стражей и ничего не попросил в уплату за свободу. Прям совсем ничего. Абсолютно. Моя мать всегда говорила, даже маленький огонек способен разогнать самую густую тьму. Я устала прятаться и присмыкаться, следовать канонам и уставам. Верховная Преподобная выбрала нейтралитет для сохранения самой магии. Но нужна ли будет магия, если ей некому будет пользоваться? В смысле? В Прямом. Зло, как сорняк. Если его не выпылось, оно пожрет всю плантацию. А магия — это как половинная система. Нужна ли она, если на грядках останутся лишь сорняки? Фея замолчала. Ее мысли были очень далеко. Там, где мама еще была рядом. Тяжелая тишина повисла у костра. Лишь поленья трещали в ярко-желтом пламени, да цикады верещали в высокой траве. «Слушай, а тот алхимик в Карнаке!» Наконец собралась с мыслями Ника и прервала молчание. «Ты права, это мой отец, единственный, в чьих силах одолеть столь могучие проклятия». «Ты все-таки думаешь, что гусеницы – результат порчи?» «Гусеницы жрут грибы, пока их не разорвет от переедания, оставляя на испорченных странные темные иероглифы, а может, руны». «Так может дать им нажраться и передохнуть?» – застрекотала Вероника, глядя на танцующее пламя. «Если бы. В теле каждой погибшей еще с десяток желто-зеленых личинок. Сначала они пожирают родителя». Их спина становится черной и покрывается шипами. И уже тогда они бросаются на грибницу. Ну, предположим, они сожрали все грибы в теплицах. Что тогда? Впадает, то ли в оцепенение, а, возможно, в спячку. Эти...» Арабан потряс коробок сундука. «Оцепенели. Но перед тем, как эта напасть распространилась по теплицам и полям, я слышал странное жужжание» и находил странные, длиною с мою ладонь прозрачные крылья, словно семена клёна. Возможно, они еще и летают. Как-то эта зараза попала ко мне. Приползти она не могла. Возможно, прилетели. Или подбросили. Крылья, что ты описал, крылья феи. Они становятся такими, если ампутировать их у еще живой феи. Значит, мои оборотни где-то рядом задумчиво произнесла Вероника. «Что за оборотни?» «Потом расскажу как-нибудь. Вон, смотри, наши добытчики идут!» Крылатая указала на тропу и, взмахнув крыльями, устремилась навстречу. «Моя говорил, страухе не сбежать!» Эр толкнул в плечо сундака. Тролль нес на плече целую тушу, сундак — заднюю часть еще одного сайгака. «Как охота?» — спросила фея, усаживаясь к троллю на свободное плечо. «Славно! Моя прибить этот прямо между рог. Ящерица тыкай в свой палка. Явонный прыг-прыг и набок. Сундактный палка-хрясть, пока выковыривали, желудок и желчный порвал. Пришлось только задний ног брать. Но мяса все равно много. Надо делать запасайки. Людь говорил, что знает как. Только надо много дрова. Моя обещание есть теплый. От этого у людь тошнотика, а желудка у нас один. А что же он не расскажет сам, прошипел сундак, уже привыкший к раздвоению троля. Людь странный, когда зное светило высоко, он не спит, а когда нормальный день дрыхнет. Зато моя хорошо, голова тихо, нет странной громкие мысли. Свалив у костра добычу, чешуйчитый первым делом проверил инструменты, пересчитав все до последней иглы и зажимов, с недоверием глядя в сторону Остроухова, начавшего помогать троллю разделывать тушу. Твоя слишком переживай за железяка Остроухий! Помогай! Смотри! Айпварк уже проснулся в своей берлоге! Сундак повернул голову на восток, где восходящее небесное светило, озарила Восток кровавыми сполохами.